В день освоилась, сбегала к соседям, как у них взялась распоряжаться, что-то доставить, что не стыдно из имеющейся мебелишки привести, и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная.